«Прошу прощения у суда», — сказал аптекарь, высокий, худой, желтолицый человек. «Но я надеюсь, что суд освободит меня». «На каком основании, сэр?» — спросил судья Стейрли. «У меня нет помощника, милорд», — ответил аптекарь. «Ничем не могу вам помочь, сэр», — возразил судья Стейрли. «Вы должны были нанять помощника».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 предварительную формальность, после чего ему тотчас же укажут удалиться по меньшей мере для немедленной экзекуции или для отправки за океан на все дни его жизни. — Бардл и пиквик! — выкрикнул джентльмен в черном, называя дело, стоявшее первым в списке. Я со стороны стицы, милорд, сказал королевский юрисконсульт Басфас. Кто с вами, коллега Басфас? Спросил судья. Мистер Скимпин поклонился, давая понять, что это именно он. Я со стороны ответчика, милорд, сказал королевский юрисконсульт Снабин. А с вами кто, коллега Снабин? осведомился судья.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 Королевский юрисконсульт Басфас начал с заявления, что никогда, на протяжении всей своей профессиональной карьеры, никогда с той минуты, как он посвятил себя делу юридической науки и практики, не приступал он к делу с чувством такого глубокого волнения или с таким тяжелым сознанием ответственности, на него возложенной